Даже через окуляры ночного видения можно было оценить, какая тонкая проделана работа. И Дэвид Гордеева улыбнулся. Эту часть плана он считал блестящей, причем идея вызрела именно в его голове. Дэвид заказал этот предмет в тот день, когда состоялось первое погружение к обломкам самолета. Это была точная копия жадеитовой головы, поднятой со дна Джеком Киркландом. Увидев ее, Дэвид тут же пересмотрел свой первоначальный план, и за столь счастливый поворот событий следовало поблагодарить Киркланда. Он отвинтил ухо воина, под которым обнаружился потайной отсек, и передал голову своему эксперту по электронике. Грегор ловко поместил в углубление заряд, затем проверил все контакты и соединения, а Рольф, находившийся здесь же, уложил оригинал фрагмента статуи в свой контейнер. Дэвид взглянул на часы. Прошла всего одна минута. — Мне нужно больше света, — прошепил Грегор, склонившись над фальшивой жадоидовой головой. — Электроника косоглазых — настоящее дерьмо. Приходится по пять раз перепроверять контакты. Дэвид кивнул Рольфу. Тот достал фонарик и стал светить Грегору. Дэвид снял прибор ночного видения. Пальцы Грегора проворно бегали по разным узлам взрывного устройства. Таймеры, детонат, так на прошлой неделе были похищены у китайца, промышляющего торговлей оружием на черном рынке. Отличный способ создать ложный след. Наконец, с облегчением вздохнув, Грегор распрямился и протянул голову-бомбу Дэвиду. — Готово, — сказал он. Дэвид взял ее и привинтил ухо на место. — Идем, — приказал он, поднимаясь на ноги. Но стоило ему шагнуть к коробке из темноты, послышался незнакомый голос. «Кто здесь?» Дэвид и его люди замерли. Рольф выключил фонарик, однако в ту же секунду, в нескольких метрах от них в отсеке электроники, зажегся другой. «Покажитесь, или я вызову службу безопасности!» Дэвид лихорадочно соображал. Он узнал голос и негромко выругался. «Это был Эдвин Вайнтрауп, главный дознаватель НСБТ» но ведь ангар должен быть пустым. Наклонившись к Рольфу, дэвид прошептал «Утихомель его, но не калечь». Рольф кивнул и скользнул куда-то в бок растая в темноте. дэвид моментально внес коррективы в свои планы. Именно этот талант позволил ему стать одним из лучших войсковых командиров. Реальная жизнь редко идет в соответствии с заранее разработанными планами. Для успешного выполнения миссии План должен быть гибким, чтобы его можно было изменить в любой непредвиденной ситуации, как сейчас. Давид встал и крикнул Спокойно, Вайнтрауп. Это же я. — Командер Спенглер? — переспросил толстяк уже без страха в голосе. — Я зашел удостовериться перед сном в том, что здесь все в порядке. А вы тут что делаете? — Я тут прикорнул на раскладушке. Мой компьютер анализирует информацию. Я хочу дождаться, пока он закончит. — Вам не стоит находиться здесь. Такой шторм. Тут все защищено, никакой опасности нет. Это ты так думаешь, промелькнуло в голове у Дэвида. Он знал, что Рольф сейчас уж находится на позиции, и поднял голову, чтобы отвлечь на себя внимание Вейнтрауба. Хорошо. Раз тут у вас все в порядке, я удаляюсь. Если возникнут какие-то проблемы, помните, охранники будут находиться на своих постах до утра. Спасибо, но со мной ничего. Эй, кто тут? Дэвид услышал стук упавшего тела и поморщился. Неаккуратная работа. Обычно у Рольфа получалось гораздо тише. «Готово — Готово! — крикнул Рольф. — Я отправляю Хэндала тебя на подмогу. Тащить этот мешок с дерьмом сюда. Грегор выпрямился. На его лице читалось удивление, но он привык не обсуждать приказы и не задавать лишних вопросов. Дэвид махнул ему рукой, показывая вперед, и Хэндал тоже исчез в темноте пока они отсутствовали. Дэвид положил твою голову на пол и собрал их инструмент. Эту неожиданную и досадную помеху можно обернуть себе на пользу. Изначально он планировал подорвать заряд завтра, во время рабочего дня. Несколько человек, скорее всего, погибнут, но эту цену Дэвид был готов заплатить. Теперь же он вновь пересмотрел свой план. За шумом дождя послышали шаги. Дэвид повернулся и увидел двух своих подчиненных, которые втаскивали в проход 22 два Уэйн-Трауба в полубессознательном состоянии Его запястья и щиколотки были стянуты пластиковыми путами, рот заклеен липкой лентой. Толстяк стонал и слабо сопротивлялся, еще не придя в себя от неожиданного нападения.